ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Скоро, однако, пища стала действовать на кадльца иначе. Несмотря на скромное воспитание, данное ему викарием и направленное к тому, чтобы образовать из него хотя и гигантского, но все-таки покорного работника, он вдруг начал думать и интересоваться совсем не касающимися его вещами и задавать неподходящие вопросы. При переходе от отрочества к юношеству Он, видимо, выбился умственно из-под контроля Викария. Как последний не старался игнорировать такое неприятное для себя явление, но все же не мог его не чувствовать. Молодому гиганту было над чем думать. Обычная жизнь человеческая шла вокруг него, как вокруг каждого из нас. Но его положение благодаря своей исключительности особенно возбуждало мыслительные его способности. Молодой кадр скоро понял, что он такой же человек, как и прочие, а между тем многое доступное этим прочим для него навсегда закрыто. Игры с мальчиками своего возраста, школа, церковь, из которой лились такие чарующие звуки, хоровая песня в местном трактире, теплые комнаты, ярко освещенные свечами и лампами, на которые он с завистью любовался через окно, сам находясь во мраке. Шумное обсуждение результатов игры в футбол и крикет, Все это, все формы общения между людьми, были для него в значительной степени непонятными, но в то же время тревожили его одинокое сердце, так сильно жаждавшее общество и товарищество. А по наступлении периода возмужалости, наблюдая с особым интересом за проявлением любви, особого рода интимности между полами, играющей столь важную роль в жизни, он и совсем стал в тупик. Однажды в тихий воскресный вечер, в сумерках, В уединенной тенистой аллее чизинг Айербрайта, пользуясь тем, что их никто не видит, молодая парочка вздумала понежничать немножко и поцеловаться. Тайна этого поцелуя, по их мнению, достаточно была охраняема полной безлюдностью аллеи и двенадцатифутовыми заборами. Как вдруг, к величайшему изумлению обоих участников нежной сцены, они невидимой силой были подняты кверху и притом том каждый отдельно. Опомнившись несколько, они заметили у себя подмышками большой и указательный пальцы, а прямо перед своими раскрасневшимися и смущенными лицами ласковые карие глаза юного Кадлиса. «Почему вам нравится так делать?» — спросил он у них. Несчастные объекты наблюдения сначала они конечно, но потом мужчина первый пришел в себя, вспомнил обязанности верного рыцаря и стал отчаянно брониться, угрожая и «Местью закона, если он тотчас не спустит их обратно на землю». Кадльц, вспомнив, должно быть, уроки викария, немедленно повиновался и не только с большой осторожностью поставил их опять на прежнее место, но даже сблизил их головы, чтобы они могли поцеловаться снова. Затем, посмотрев на них в нерешительности, исчез во мраке ночи. «Я чувствовал себя положительно в дураках», рассказывал мне потом «Герой приключения». Мы прямо взглянуть не могли друг на друга от стыда. Мы малость обнимались свидетеля, когда у нас схватил. Странное дело, она потом все свалила на меня. Она считала это бесчестием и потом молчала до самого дома. Молодой великан, очевидно, начинал переходить от молчаливых наблюдений к опытам и расспросам. последними, однако же, он мог обращаться к очень немногим и потому приставал главным образом к матери. Разговоры между ними происходили обыкновенного дворе, около коттеджа миссис Петтен. Кадльз. Мальчик приходил туда в свободное от работы время и, осмотревшись, чтобы не раздавить курицу или цыпленка, осторожно садился у стены сарая. В ту же минуту цыплят, очень его любившие, вскакивали к нему на колени и начинали искать в складках блузы известковую грязь, которая им должно быть нравилась. При хорошей погоде и любимый котенок Миссис Кадльц, сидевший на окне в кухне, Прицелившись хорошенько, прыгал к нему на плечо и начинал путешествовать по всему громадному телу, изредка дотрагиваясь лапкой до лица мальчика из любви, разумеется. Но юный кадльц никогда не решался прекратить эти заигрывания, опасаясь своих пальцев и боясь повредить такое нежное животное, как котенок. И помолчав несколько времени, он начинал задавать матери нелепые вопросы. «А что, мама?» – спрашивал он. «Если работа – дело хорошее, то почему же не все работают?» Мать, взглянув на него, отвечала. «Работа – вещь хорошая для таких людей, как мы». Подумав некоторое время, он спрашивал «Почему?». Не получив никакого ответа, он продолжал. «Зачем люди работают, мам? Зачем я вот изо дня в день ломаю известняк, а вы стираете белье, между тем, как леди Вондершуд катается в коляске и ездит в чужие земли, «Где нам с вами никогда побывать не придется?» «Ну, на то она леди», — отвечала миссис Каблис. «Да», — говорил сын и глубоко задумывался. «Если бы не было на свете богатых людей, чтобы давать нам работу», — говорила мать после непродолжительного молчания, «то чем же мы, бедные люди, жили бы?» Это была загадка, которую он все время пытался разрешить. «А что, мама?» — начинал опять он. «Если бы не было богатых...» Так ведь все принадлежало бы нам, бедным людям, и тогда... — Ах, какой надоедливый мальчишка! — восклицала мать. — С тех пор, как бабушка скончалась, с тобой сладу нет никакого. Задавай поменьше вопросов, тебе меньше лгать будут. — Если бы я стала толковать с тобой серьезно, так отцу пришлось бы идти ужинать трактир, не мешай мне стирать. — Хорошо, — отвечал молодой великан с удивлением, глядя на мать. Я не знал, что надоедает тебе. И он уходил в глубокой задумчивости.